Лекция десятая. Трансактный анализ. Эрик Берн. Эрик Берн, 1910-1970 годы жизни, выдающийся американский психотерапевт, создатель нового направления в психотерапии, трансактного анализа который нашел широкое применение в индивидуальной и групповой психотерапии, семейном и производственном консультировании. Его услугами пользовались также работники правоохранительных органов и военной организации. В настоящее время трансактный анализ в чистом виде не применяется, а используется в комбинации с другими психоаналитическими методиками, в частности с гештальтерапией. В трансактном анализе основное внимание уделяется тем неприятностям, которые возникают у пациентов в процессе общения с другими людьми. Меньший упор делается на неосознаваемые психические процессы. Поэтому врач активен, руководит больными, не остается в тени. И такое активное вовлечение врача является одним из основных отличий данной формы психотерапии от психоанализа. За свои нововведения Берн был исключен из психоаналитического общества. Его обвинили в том, что он отступил от принципов психоанализа. Психоаналитики утверждали, что он работает как представитель поведенческой психотерапии. Теория личности показывает, что нередко индивид говорит одно, а на самом деле высказывает совсем другое, иногда прямо противоположное, но скрытым или замаскированным способом, нередко сам не подозревая об этом. Личность имеет много сторон, и одна сторона может обманывать другую, так же, как в жизни один человек обманывает другого. Трансактный анализ показывает, как человеческие существа могут дурачить себя и других и стремятся к этому с завидным постоянством и нарастающей силой. Последствия нередко бывают трагическими. Трансактный анализ постепенно развивает человека и научает его внимательно следить за тем, что делают люди друг другу. Он имеет три составные части. Структурный анализ, собственно, трансактный анализ и сценарный анализ. Структурный анализ Известно, что разные люди говорят и ведут себя в разных ситуациях по-разному. Молодой ученый говорит одним тоном, когда делает доклад на конференции, другим тоном, когда возвращается домой с работы и жена просит его вынести мусор, хотя он еще не переоделся в домашний. И совсем иначе, когда он собирается на работу, а его трехлетний сын, проливает стакан вишневого сока на его светлый, так что выглаженный костюм. Меняются тон голоса, выражение лица, чувства, а также мысли и действия. Внимательное наблюдение за больными привело к открытию трех «я» состояний, которыми располагает каждый индивид и которые по очереди, а иногда вместе, выходят на внешнюю коммуникацию. Я-состояние – нормальные психологические феномены человеческой личности. Это состояние родителя – «Р», взрослого – «В» и детяти – «Д». Если понаблюдать за человека минут десять, то ее можно увидеть как минимум в двух «я» состояниях. Присмотритесь к себе. Утром вы автоматически совершаете свой туалет, завтракаете и идете по знакомой дороге на работу, одновременно обдумывая детали сегодняшней деятельности. Обратите внимание, что все части личности работают синхронно. Родитель ведет вас по дороге. Вам не нужно обдумывать каждый шаг. Взрослый может заняться подготовкой к работе. Дитя получает удовольствие от свежести и прохлады утра. Но вот вы неожиданно Увидели перед собой канаву, наполненную водой. Вчера ее еще не было. По-видимому, ночью прорвало канализацию. Автопилот, родитель, работать не может. Необходимо перейти на ручное управление. Инициативу на себя берет взрослый. Одновременно вы возмущаете с плохой работой сам технические служб города, действия родителя, и переживаете, что будете наказаны из-за опоздания на работу. Тревоги дитяти. Родитель скопирован с родителей или авторитетов. Он проявляется в манерах, общих фразах и автоматизированных действиях. Его основные слова «должен», «необходимо», «нельзя». Взрослый компьютер, но он не лишен чувств. Взрослого видно, когда хирург делает операцию – пешеход переходит улицу или ученый делает доклад группе коллег его основные слова целесообразно могу не могу взрослый не всегда лучшее состояние взрослый может быть надоедливым дитя это то что нам осталось от детства дитя может быть капризным и милым счастливым и печальным упрямым и покладистым Человек любого возраста в отдельные моменты может иметь те же чувства, мысли и поведение, какие у него были в детстве. У дитяти есть способность видеть сквозь необходимость и абсурд социальных конвенций родителя, и дитя не любит тратить время на логическое обоснование всего, когда делает взрослый. Спонтанность, творчество, интуиция – все это качество дитяти. В первые годы жизни ребенка воспитательные лозунги и девизы минуют контроль взрослого и сразу попадают в родительские программы. Человек начинает жить по правилам, и его взрослый занимается не столько анализом ситуации, сколько делает все для того, чтобы выполнить родительские предписания, нанося вред своему детяти и следовать на здоровью. Примером тому могут служить многочисленные факты, когда человек вместо того, чтобы потратить деньги на дело, часто тратит их, по велению родителя, на ритуалы, потрясая свои финансы и здоровье. Много ненужного делается из-за необоснованных страхов дитяти. Взрослый оказывается в плену у родителя и дитяти. Берн называет это «контаминациями», «загрязнениями взрослого». При такой структуре личности взрослый не может принимать правильные решения. Но это еще не свидетельствует о слабоумии. Даже наоборот. Большие глупости можно делать только при большом уме. Ведь необходимо иметь большой ум, чтобы заработать неплохие деньги. Но вот зачем тратить их все на встречу Нового года, при этом переесть, не спать и нанести вред своему здоровью? А многим даже в голову не приходит, что при обострении какого-либо заболевания надо отказаться от праздника. Места соединения разных аспектов личности я назвал суставами души, а контаминации анкилозом сращением этих суставов. Невроз по Берну возникает тогда, когда взрослый под влиянием дитяти и родителя теряет инициативу. Поведение перестает отвечать интересам личности и становится малоадаптивным. Рано или поздно развивается невроз. Лечение невроза в рамках структурного анализа – это восстановление нормальных отношений между тремя аспектами личности и ликвидацией устаревших родительских программ, мешающих жизни. Для иллюстрации приведу пример. А. 36 лет. Пришла ко мне на прием вся в слезах. Обращали на себя внимание ее руки. Кисти были темно-багрового цвета с мелкими корочками, следами заживающих ран или маленьких прыщиков. Рассказала она следующую историю. Пять лет назад ей делали аборт в гинекологическом отделении. Санитарное состояние в туалетах было, мягко выражаясь, не очень хорошим. Одна из соседок по палате заметила, что здесь можно подхватить грибок. Это произвело на А удручающее впечатление. У нее развился страх заражения. Вернувшись домой, она заметила, что не может успокоиться, если не вымыть руки после того, когда тронется до какого-либо предмета. В голове все время сидела мысль, что она заразилась грибком. Мытье рук становилось все более частым. Начала также следить за чистотой комнат, простынь, продуктов. Мытье полов, стирка, обеззараживание продуктов путем обжигания их на огне, обрезание корок с хлеба и сомнительных участков с мяса сделали жизнь А и ее близких невыносимой, ибо и от них она требовала неукоснительного выполнения всех правил гигиены, да и материально семья начинала страдать. Скандалы, которые она устраивала мужу, ставили семью под угрозу существования. А понимала нелепость страхов, но ничего поделать с собой не могла. В последнее время она для обеззараживания рук окатывала их предельно горячей водой, что иногда приводило к ожогам первой степени. Она неоднократно обращалась медицинской помощью. Психотропные средства, рациональная психотерапия и даже инсулиновые комы не давали стойкого улучшения. Система ритуалов постепенно усложнялась. Приведенные выше сведения дают мало материала для анализа. Более подробное изучение выявило следующее. А родилась и выросла в крестьянской семье с патриархальным воспитанием где добрачная и сексуальная жизнь строго порицалась. Если бы жизнь А сложилась удачно, и она рано и удачно вышла замуж, у нее был высокий сексуальный тонус, то эти запреты, родительские программы, не замечались бы и, следовательно, не входили бы в противоречие с потребностями детяти. Но эти программы доминировали в принципах А. Она сама активно в свое время осуждала подружек, которые занимались сексом до заключения брака. Особенно же ее осуждению подвергались те, которые заводили ребенка вне законного брака. Жизнь сложилась так, что А после окончания школы поступила в строительный техникум, а после окончания его работала маляром. Все время прожила в общежитиях. Вначале встречалась с ребятами, но все они пытались приступить к сексу до посещения ЗАГСа, что входило в противоречие с ее принципами. Я ей, естественно, не верил. Ну, не могли же вести себя так воспитанники пионерской организации, ленинского комсомола и партии. Как бы то ни было, но лет с двадцати она вообще перестала встречаться с представителями мужского пола. Общала со своей единственной подружкой, с которой жила в одной комнате общежития и которая придерживалась таких же взглядов. Они осуждали подружек по общежитию, которые вели себя иначе и оставались верными своим принципам. Я ей опять не поверил. Когда А двадцать 26 лет, она стала встречаться с женатым мужчиной 36 лет. Он всегда приходил с цветами, угощал конфетами и мороженым, с интимными отношениями не спешил и вообще вел себя весьма корректно. Какое-то время А была довольна сложившейся ситуацией. Родитель не возражал. Но месяца через три она прекратила с ним всякие отношения. «Ты человек женатый. Ни к чему путному наши встречи не приведут». Конечно, это действие родителя. Взрослый бы сообразил. Раз мужчина ухаживает за другой женщиной, Значит, отношения в семье не очень хорошие. Не исключено, что может получиться что-то серьезное. Вскоре после разрыва отношений у А начала болеть голова. Она быстро стала уставать на работе, не было настроения. Таблетки от головной боли не помогали. И она обратилась к врачу-терапевту. Был поставлен диагноз нейроциркуляторной дистонии по церебральному типу. Лечение, естественно, не помогло. Терапевт стал ее обследовать, ничего серьезного не выявил. Но головные боли продолжались, и он направил больную на консультацию к невропатологу. Тот тоже ее обследовал. Выявил, что в анамнезе был грипп. Поставил диагноз арахноидита и тоже лечил, естественно, безуспешно, а потом отправил на консультацию к гинекологу. Кроме эпизодических задержек месячных на несколько дней, гинеколог тоже ничего существенного не обнаружила. Вам понятно, что наша больная к мужчине-гинекологу не пошла бы. Но, разобравшись в своей сексуальной жизни, она увязала ее головные боли с половым воздержанием и посоветовала, приступить к интимным отношениям, не дожидаясь регистрации брака. Типичный дикий психоанализ. Не наше дело давать рецепты поведения, это дело совести каждого человека. Наша задача — рассказать о значении тех или иных составных частей личности. Против своей совести родителя идти нельзя. Это тот внутренний контролер, которого не обманешь, который всегда — иногда даже во сне на чеку. Пока родитель существует, личность не может избежать его влияния, и если поступит против, то потом будет им наказано. Другое дело, когда предписание родителя из программы стерты. Поэтому задача психотерапевта — вначале помочь осознать, что программа устарела, а потом помочь ее стереть или преобразовать. Здесь же получилось, что взрослый врача стал на сторону дитяти больной, уговорил ее взрослого, и втроем они победили, но не уничтожили консервативного родителя пациентки. Поэтому ждите обострения и подумайте сами, когда оно возникнет. Если бы А тогда попала на прием к психотерапевту, если бы он не поинтересовался анамнезом, то поставил бы ей диагноз неврастении. И так, получив заключение врача, она стала искать сексуального партнера, ибо теперь это был не разврат, а выполнение лечебных назначений, работа взрослого. Как ей удалось найти такого в эпоху развитого социализма, ума не приложу. Но, тем не менее, такое случилось в новогоднюю ночь. Она сразу же испытала оргазм, головные боли прошли, она почувствовала прилив сил, поднялась настроение. Голос совести родителя почти не беспокоил, да и лекарства она принимала достаточно часто, а оно этот голос практически заглушало. — Так продолжалось месяца два. — Но вы уже догадались. Как только произойдет задержка месячных, так страхи ребенка дадут энергию поверженному родителю. Так и произошло. Она сообщила об этом тому, кто выполнял врачебные назначения, и поставила вопрос о регистрации брака, но он отказался. Довольно остро развелось депрессивное состояние с мыслями о самоубийстве. Материальной поддержки у А. не было, Родственников в Ростове тоже, и она с ребенком вынуждена была бы вернуться к себе в деревню. Она представляла себе то осуждение, которое ее ждет дома, и понимала, что жизни ей не будет, стала обдумывать способы ухода из жизни. Не думаю, что у нее не было бы поддержки в родной деревне, но она судила сама себя, точнее ее родитель, тем судом, которым она судила других а она именно тех, которые ей сейчас и смогли бы помочь. Как не вспомните Иисуса Христа и его «не судите, да не судимы будете», ибо каким судом судите вы, таким судом будут судить и вас. Теперь понятно, почему таким же судом, потому что судит одно и то же лицо. Ведь ее родитель осуждал других. Теперь он точно так же судил и ее. Программа ведь одна и та же. Но обратите внимание, какой жестокий приговор. Смертная казнь. Если бы она тогда обратилась за помощью, ей с большим основанием поставили бы диагноз депрессивного невроза. Через пару дней месячные начались. И А с негодованием высказал своему партнеру все, что она о нем думает. Он же предложил ей продолжать сексуальные отношения. Но она вдруг отметила, что у нее нет сексуального влечения не только к своему бывшему партнеру, но и вообще ко всем мужчинам. Вот она причина женской фригидности формирования соответствующих программ в раннем детстве. А продолжала работать и общаться с своей подружкой. Через два года, когда ей исполнилось 28 лет, она случайно встретилась с тем мужчиной, который так красиво за ней ухаживал. К тому времени он уже разошелся с своей женой, они снова стали встречаться, и дело быстро подошло к свадьбе. Свадьба была пышная и красивая. Муж оказался довольно состоятельным человеком. На своей машине они съездили к ней в деревню, а подружилась с дочерью мужа от первого брака — она относительно спокойно отнеслась к некоторой сексуальной неудовлетворенности, ибо муж не стремился к активной половой жизни. А когда родилась дочь, она была вне себя от счастья и вообще стала не до секса. Сейчас я прерву изложение для небольшого теоретического отступления. Для психотерапевта психоаналитического направления Совершенно ясно, что необходимо провести полноценную терапию, ибо обострение состояния неизбежно. Понятно даже когда. Тогда, когда подрастет дочь, и освободится энергия, которая уходила на пеленки и бессонные ночи. И действительно, когда ребенку было 9 месяцев, проблемой для А стал дефицит секса. Она упрекала мужа но он полагал, что двух раз в неделю вполне достаточно, а на больше у него не хватает сил, так как он устает на работе. Помочь ей каким-либо другим способом, как помогала она ему, когда была беременной, он отказался, тоже действие родителя мужа. Где-то в это время девочка заболела легкой диспепсией. Педиатр, наблюдавший ребенка, Связал диспепсию с тем, что мать облизывала пустышку, когда то падала на пол. Тогда А решила обеспечить стерильность своему ребенку. Она стала интенсивно следить за чистотой пеленок, полов, стен в кабинете, где был ребенок. Не подпускала к нему никого, довольно бурно скандалила по пустякам, стала совершенно невозможной, довольно быстро уставала и была все время раздраженной. Интимные отношения были редкими, но, тем не менее, один-два раза в год она была вынуждена делать аборты. Если бы тогда А попала на прием к врачу, ей могли бы поставить диагноз неврастении со стеническим синдромом в гиперстенической стадии. И опять все сходится. Требования среды выше возможности личности, но не в среде дела. Дело в том, что скандалы стали своеобразной, перверзной формой сексуального удовлетворения, а сам невроз решением конфликта между родителем и дитяти. Таким образом, с точки зрения трансактного анализа, да и других психоаналитических методик, форма невроза невростения, невроз навязчивых состояний или истерии не имеет значения для диагностики. Вся симптоматика может быть проявлением одного и того же невроза. Для выработки стратегии и тактики лечения важно разобраться в сути внутриличностного конфликта между родителем и дитяти и психотерапевтическими методами уладить его, изменив программу родителя и обучив взрослого так реализовывать потребности дитяти, что при этом не нарушались социальные нормы. Критериями выздоровления тогда становятся не клинические параметры, и жизненный путь больного – а характер внутриличностных изменений и их стойкости. Что касается данной больной, то она осознала истинную причину своей болезни и благодаря психологическому тренингу приобрела новые навыки общения. В результате она довольно быстро поправилась, но с мужем разошлась. Впоследствии ей удалось устроить свою личную жизнь, но это уже другая история. В системе структурного анализа Последователями Берна описываются методы анализа структуры личности и на этом основании даются типологии личности. При этом описываются контаминации поля взрослого и блоки, когда какая-то часть личности не может воздействовать на остальные части. Если поле взрослого загрязнено родительскими программами, а дитя блокировано и не может влиять на действия взрослого, Перед нами педант, человек, не умеющий играть. Он старается выполнять устаревшие правила и напоминает ходячую схему. Его дитя, лишенное радости, интереса и любви, подает свой голос и загрязняет поле взрослого. Дефицит положительных эмоций может совершенно неожиданно привести к взрыву аморального поведения, в тихом омуте черти водится а расплата за это и муки совести действия родителя рано или поздно приведут к болезни, которые можно рассматривать как плач детяти. Но вместо обучения правильному удовлетворению потребностей человеку назначают лекарства, которые с точки зрения трансактного анализа могут дать только временный эффект. Если поле взрослого загрязнено неумеренными детскими желаниями, а родитель блокирован и не может их ограничить, то перед нами человек без совести. Его взрослый занят удовлетворением возрастающих потребностей своего детяти, а родитель требует выполнения моральных предписаний от других. Перед нами лицемер, готовый на все. Если он получает власть над людьми, то превращается в садиста, пытается удовлетворить свои потребности за счет ущемления интересов других. Такую личностную структуру имеют и алкоголики. Рано или поздно в обществе против них возникает возмущение, которое усиливает его постоянное внутреннее напряжение, что рано или поздно приводит к внутренним конфликтам и болезням. Бывает и так, что поле взрослого одновременно загрязнено родительскими программами, и страхами и желаниями дитяти. Перед нами человек лишенный управления. Это больной, в лучшем случае неврозом, в худшем психозом. Когда его спрашивают, он говорит примерно следующее: "Я понимал, что поступаю неправильно, но ничего с собой не мог поделать". В зависимости от того, какая часть личности побеждает, такой человек может предстать то святошей, последним развратником, но конец всему этому – болезнь. Как уже говорилось выше, места соединения взрослого, родителей и дитяти я назвал суставами души, а загрязнение – с сращением этих суставов, и ввел понятие психологической гибкости. Последнее определяется как умение, в зависимости от ситуации, передавать управление личностью, той или иной его части. Собственно, трансактный анализ. Когда два человека находятся достаточно долго вместе, то рано или поздно между ними начнется общение, не обязательно вербальное, они начнут обмениваться стимулами. Когда одна личность пошлет стимул другой, а другая ответит на этот стимул, Общение состоялось. Такой обмен стимулами Берн называет транзакцией. Когда два человека общаются, их отношения становятся системными. Если общение начинает А, а Б ему отвечает, дальнейшие действия А зависят от ответа Б. Цель трансактного анализа состоит в том, чтобы выяснить, какое я-состояние А В какое «я» состояние «Б» послало коммуникативный стимул? И какое «я» состояние «Б» в какое «я» состояние «А» дало ответ? Если вообще не участвует одно «я» состояние партнера, такая транзакция называется простой. Выделяют комплементарные, со взаимным дополнением, транзакции и транзакции, перекрещивающиеся. Комплементарные транзакции ⁇ это такие транзакции, где вектор стимула и вектор ответа совпадают. В практической работе я выделяю два типа комплементарных транзакций ⁇ психологического равноправия, горизонтальный, и психологического неравноправия или рабско-тиранический, наклонный. Транзакции первого типа всего три. RR, VV, Д.Д. По линии Р.Р. мы сплетничаем или говорим банальности. Молодежь распустилась, да мы были значительно скромнее. По линии В.В. -В работаем, подай разводной ключ на или обмениваемся информацией, который час двенадцать. По линии Д.Д. любим или развлекаемся, пойдем в кино, хорошая идея. Второй тип комплементарных транзакций возникает в ситуации пики заботы, подавления или восхищения. день зимнюю шапку. Хорошо. Если векторы сообщения не совпадают, такие транзакции называются перекрещивающимися. Пример перекрещивающейся транзакции. Который час? А где твои часы? Изучение простых транзакций позволило Берну вывести два закона общения. Если общение идет по схеме комплементарной транзакции, оно может идти неогранично долго, конфликта нет и не будет. Если общение идет по схеме перекрестной транзакции, общение прекращается и начинается конфликт. Мною на основании этих законов Разработана система профилактики конфликта, поведения в конфликте и выхода из него, которую я назвал «психологическое айкидо». Литвак, 1992 год. Суть метода заключается в использовании приема психологической амортизации, согласно которому для избежания конфликта надо моментально согласиться со всеми доводами партнера, что позволяет избавиться от вредных последствий лести и предательства, быстро завести деловые контакты и достойно ответить на оскорбление. Всего простых транзакций 81. На практике мы используем всего 5-6, да и то те из них, которые или конфликтны по своей сути, или ведут к конфликту рабско-тиранические. Если в общении одновременно два я-состояния, такую транзакцию Берн называет скрытой. Скрытые транзакции бывают угловые и сдвоенные. Скрытые транзакции имеют два уровня. Осознаваемый, социальный, где связаны два взрослых партнера по общению, и скрытый, психологический, где дитя одного партнера провоцируется, каким-нибудь другим компонентом второго партнера. Инициатива как будто принадлежит взрослому, но исход общения зависит от желания дитяти. и тайное становится явным. Пример угловой транзакции. Официант, что будете пить? Посетитель с некоторой растерянностью пить вообще не собирался, просто зашел пообедать. Коньяк с шампанским. Здесь как будто идет разговор двух взрослых. Правильно было бы ответить. Да, у вас великолепный ресторан и отличные напитки, но я зашел просто пообедать и потом заказать еду. Но взрослый официанта тонко провоцирует дитятю посетителя, как бы говоря, неужели такой солидный не может позволить себе, и дитя заставляет взрослого заказать спиртные напитки. Ведь с точки зрения взрослого выпивка глупость, а слова взрослого посетителя имеют скрытый подтекст, который принадлежит детяти, я докажу этому официанту, что я посетитель не хуже другого. Спиртные напитки, может быть, и высокого качества, но это как минимум лишняя трата времени, денег и вред здоровью. Пример сдвоенной транзакции. Он. Вы не хотите зайти ко мне попить чайку? Я тут один недалеко живу. Она идея хорошая, я вся продрогла. Это транзакция флирта. Здесь также инициатива принадлежит взрослому, но исход общения зависит от решения дитяти. Суть терапевтического подхода при трансактном анализе заключается в том, чтобы научить пациента различать у себя и у других, в какой позиции родитель, взрослый или дитя, находится его «я», и в зависимости от этого строить общение. Узнать «я» состояние нетрудно по определенным жестам, интонации. С моей точки зрения целесообразно, а может быть стоит попробовать так и тому подобное спокойный тон и незначительные жестикуляции свидетельствуют о том, что человек находится в позиции взрослого. Должен, нельзя, я с этим покончу раз и навсегда, поучительный или угрожающий тон, перст указующий, вальяжность и снисходительное отношение к партнеру показывает, что личность находится в позиции родителя. «Не хочу», «не буду», «я вас люблю», «размахивание руками», Выраженные экспрессии говорят о том, что человек находится в позиции дитяти. Эрик Берн выделяет шесть форм общения. Уход в себя, ритуал, деятельность, процедура, развлечение, игра, близость. Уход в себя – это общение с самим собой в тот момент, когда человек находится в обществе. Уход в себя наблюдается после поражения в общении, проявляется в виде внутреннего диалога с партнером, который победил тебя и продолжается до тех пор, пока ты не одержишь победу. В общем, это разговор на лестнице. Уход в себя выполняет двоякую роль. С одной стороны, это транквилизатор, успокаивающее средство, с другой — слабительное, очищающее от ненужных переживаний. Но если уход в себя продолжается достаточно долго, тематика отрывается от психотравмирующих переживаний и развивается невроз навязчивых состояний. Поскольку здесь ведущей является фантазия, ибо партнер в этих действиях поступает по желанию пациента, можно считать, что уход в себя является функцией дитяти. Есть один критерий, который позволяет отделить размышления взрослого от фантазии детяти. При размышлениях взрослого личность ищет свою ошибку, при фантазиях детяти она пытается во всем обвинить партнера и перевоспитать его. Уход в себя нередко наблюдается на скучных лекциях и ненужных совещаниях. Студент сидит на лекции с отсутствующим взглядом, и мечтает о завтрашнем свидании, или вспоминает события вчерашнего пикника, а участник совещания подремывает. Таким образом, уход в себя защищает мозг от восприятия ненужной или поданной в неудобоваримом виде информации. Ритуал – это серия комплементарных транзакций, запрограммированных общественными силами. Это транзакции «родитель-родитель». Общение идет бесконфликтно. Ритуалы бывают формальные и неформальные. Ритуал – это обмен приветствиями или пирушки. Делай, как положено, и к тебе претензий не будет. Трансактный анализ учит не принимать всерьез все, что сказано или сделано во время ритуала. Ритуалы – это своеобразные призраки, тени прошлого. При трансактном анализе больному показывают бессмысленность и вредоносность некоторых ритуальных действий. Деятельность – это серия трансакций, идущих по линии взрослый-взрослый. Берн -взрослый. такую форму общения называет процедурой. Это работа, учеба. Она также является матрицей, на которой разыгрываются другие формы общения ибо во время работы мы и конфликтуем игры, и выполняем ритуалы, и занимаемся развлечениями, и уходим в себя. На фоне совместной работы между людьми может возникнуть близость. С гастрономической точки зрения, если ритуал можно уподобить легкой закуске в начале еды или чаю после нее, то процедура – это наш хлеб, борщ и бифштекс. Нередко, чтобы избежать конфликтов, люди, вынужденные общаться друг с другом, все формы структурирования времени стараются свести к деятельности. В семье муж и жена начинают много работать. Тогда можно предположить, что разойдутся они к 45-50 годам, когда будут сделаны все дела и вырастут дети. Есть признаки, указывающие на возможный развод, невроз выходного дня и раздельный отдых. Развлечения – это серия полуритуальных, полупроцедурных транзакций, цель которых – убить время, которое обозначено ритуалами и процедурами. Развлечения – это разговоры, которые ведутся перед началом ритуала, например, свадьбы, в перерыве на работе или между лекциями. Существуют мужские, автомобиль, кто победит, и женские развлечения, гардероб, кулинарные рецепты. Во время этих развлечений можно получить много новых сведений, полупроцедуры, но полагаться на них нельзя, ибо это разговоры любителей, а не профессионалов. У алкоголиков имеются свои развлечения, йорш, утром-после, у интеллигенции свои, бывали львы, вы, читали ли вы. Закон развлечений, придерживайся темы, если хочешь избежать конфликта. Если женщины играют в развлечения эти негодные мужья, то они с негодованием отвергнут ту, которая предложит развлечение розовые очки и скажут что-то лестное о своем муже. Развлечение – это и психологическая разведка. Здесь подбираются партнеры для более близких отношений. Если я не пьющий, то не присоединюсь к компании, где идет развлечение утром-после, А если я любитель выпить, то останусь в этой компании. Самое любимое развлечение в наше время. Разве это не ужасно? Инфляция, плохо ходят автобусы, начальники много на себя берут, дети распустились и тому подобное. Лучшая борьба с развлечениями ⁇ не участие в них, замена их деятельностью. Те, кто избегает развлечений, В перерыве на работе пишут письма или читают книгу, а на вечеринке помогают хозяйке накрывать на стол. Игра – это серия скрытых транзакций, запрограммированных на конфликт. Предыдущие формы общения, рассмотренные выше, носят психологически равноправный характер. В играх же всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Игра всегда начинается как процедура, а через некоторое время становится ясно, что одна из сторон терпит ущерб. Берн описывает несколько десятков игр, исход которых — конфликт, больница, тюрьма, могила. Не все примеры, описанные Берном, понятны нам, да и ход его рассуждения часто неприемлем для наших пациентов. Поэтому игрока — который выигрывает, я назвал вампиром. Того, кто проигрывает, донором. А само явление, игру, определил как психологический вампиризм. Так легче донести идею до пациентов. В зависимости от места, где разыгрываются игры, выделяются следующие группы. Первое. Игры жизни. Алкоголик, должник, бейте меня, попался мерзавец, Все из-за тебя и другие. Второе. Семейные игры. Тупик, судебная комната, холодная женщина, загнанная домохозяйка. Если б не было тебя. Скандал. Все из-за тебя и другие. Третье. Игры в компаниях. Разве это не ужасно? Недостаток. Петрушка. Почему бы вам не дано и другие. Четвертое. Сексуальные игры. «А ну-ка, поделитесь! Отвяжись, дурень!» «Чулок!» и другие. Пятое. «Игры врачебного кабинета». «Я только пытаюсь помочь вам!» «Крестьянка», «Деревянная нога!» и другие. Шестое. «Конструктивные игры». «Трудовой отпуск», «Листец», «Домашний мудрец!» и другие. Хотя игра приводит к болезни, на ранних этапах она выглядит даже полезной. Во-первых, позволяет убить время. Во-вторых, объединяет партнеров. В-третьих, дает эмоциональную разрядку. В-четвертых, вроде бы делает жизнь осмысленной и является оправданием неудач. Но постепенно, после нескольких витков игры, состояние человека ухудшается настолько, что... Появляется болезненная симптоматика, и он вынужден обратиться к врачу. Цель трансактного анализа – выявить, в какой игре находится пациент, и помочь ему выйти из нее. Он используется при индивидуальной и групповой психотерапии, семейном и производственном психологическом консультировании. Приведу один характерный пример. Младший научный сотрудник Р. 39 лет обратился за помощью с целым комплектом признаков, типичных для невростении со стенодепрессивным синдромом. Быстрая утомляемость, отсутствие сосредоточенности, плохая память, подавленность, эпизодическое повышение артериального давления и тому подобное. Р. никак не удается закончить диссертационную работу. Ставится вопрос о его увольнении с работы. В семье конфликты, дети плохо воспитаны, жена их слишком балует. Это мешает сосредоточиться на работе. Жизнь начинает терять смысл. Он чувствует, что не оправдал надежд родных и учителей. Замечает, что к нему не очень уважительно относятся дети. Последнее время стал невыдержанным и часто с ними скандалит а потом ругает себя за это, ибо всегда отличался деликатностью. Считает, что помешали ему в осуществлении его планов жена, дети, которые, хотя уже и вышли из младенческого возраста, продолжают требовать к себе слишком много внимания. В силу его покладистости Р и на работе загружают различными просьбами. Несложный анализ показал, что здесь идет игра «все из-за тебя». Р великодушно позволил всеми семейными делами заниматься жене, которая все завалила. Сам же он занялся неинтересной для себя научной работой, лишь бы защититься. Поскольку сама работа его глубоко не интересовала, он, сам того не осознавая, с большей охотой занимался посторонними делами, а потом ссылался на них, когда выяснялось, что он оказался несостоятельным в плане выполнения основных задач. Дальше все пошло хорошо. Овладев системой психологического айкидо, Эр отказался от посторонних дел. Отказался он также от неинтересной для него темы и увлекся интересным делом. Катамнес в течение десяти лет показал, что Эр успешно защитил кандидатскую диссертацию и близок к защите докторской, написал несколько монографий, получил повышение по службе, наладились отношения в семье, от болезни не осталось и следа. Берн полагает, что играм дети обучаются в раннем детстве, и лучшая профилактика невроза – это правильное воспитание ребенка. Он предупреждает, что выход из игры часто сопровождается некоторым чувством растерянности, которое напоминает депрессию. Но вскоре это чувство проходит, и начинается реальное общение со спонтанными автономными людьми, которые реагируют на действительность, а не подчиняются законам игры. И тогда вместо игр появляется необходимая, но утерянная в процессе воспитания форма время близость Близость Берн определяет как искреннее неигровое отношение между людьми со свободным взаимным обменом мыслями и чувствами, исключающим извлечение выгоды. Акт близости можно наблюдать в отношениях между матерью и грудным младенцем, когда они понимают состояние друг друга без слов. То же бывает и между влюбленными, и легко нам разговаривать, и молчать вдвоем легко. Только такое состояние может сохранить здоровье. Берн указывает, что в обществе отношения искренности не поддерживаются. Ребенок с детства может общаться только на уровне близости, но, к сожалению, постепенно, под влиянием воспитания, искренность исчезает, и появляются или ритуалы, или развлечения. Но в них невозможно выразить сильные чувства. Тогда на смену им приходят игры. А алкоголик находит свою жертву, которую с детства, на примере матери, научили быть женой алкоголика беспомощные личность своих благодетелей а синяя борода жертв и сплетаясь в один клубок они скатываются в болезнь отрываются от реальной жизни и погибают если обстоятельства жизни или психотерапевтическое лечение не приходят к ним на помощь тогда алкоголик перестает пить беспомощная личность начинает сама решать свои проблемы а синяя борода перестает придираться к другим Доноры же, освободившуюся энергию, направляют на творческую деятельность и свой личностный рост. Сценарный анализ В зависимости от генного набора под влиянием воспитания, в первые 5-7 лет жизни родители формируют у ребенка сценарий, по которому он потом живет всю жизнь. Поэтому, зная сценарий, можно довольно точно определить, какие события будут происходить в жизни больного вплоть до его смерти. Сценарий Берн определяет как психологическую силу, которая тянет человека к его судьбе. В основе сценария лежат позиции. В начале их две – «я» и «вы». Когда социальные контакты расширяются, появляется и третье: – «они». Все зависит от той комбинации благополучия плюс неблагополучие минус в этих позициях. Мною добавлена еще одна позиция труд, что позволило модифицировать и конкретизировать технические приемы сценарного анализа. При правильном воспитании у ребенка во всех четырех позициях сохраняется позитивное содержание, который является единственным условием счастливой жизни. Психологически здоровым может быть только человек, который положительно оценивает себя «я плюс», умеет увидеть позитивные в своих близких «вы плюс», охотно идет на новые контакты «они плюс», находит интересную работу или интерес в работе «труд плюс». При «я минус» человек осознает себя неудачником, Неблагополучной личности. Привы минус он готов к конфликтам с членами своей микросоцио среды которые рассматриваются им как неблагополучные личности. При этом отмечаются стремления их перевоспитывать склонность к иронии и сарказму, придирчивость, готовность расстаться с ними по незначительному поводу. При они минус человек старается избежать новых контактов видит прежде всего негативные моменты в поступках и характере новых партнеров по общению его адаптации в незнакомой обстановке проходит медленно при труд минус у личности основным ориентиром в его предметной деятельности являются материальные результаты труда поиски выгодной работы ожидания настоящей жизни после достижения результатов Появление минуса в одной из позиций гипертрофирует позитивное содержание других. Например, при исчезновении плюса в позиции вы происходит гипертрофия позитивного содержания я, и человек становится высокомерным, общаясь с близкими. Кроме того, личность может быть стабильной и нестабильной. Стабильной она считается тогда, когда практически во всех ситуациях выявляется один и тот же знак, нестабильный, когда в позиции в одних ситуациях проявляется плюс, в других минус. В зависимости от сочетания плюсов и минусов в позициях «я», «вы», «они» и «труд» чисто теоретически можно выделить 16 вариантов стабильных личностей и неограниченное нестабильных. В практике лечения неврозов мне удалось описать пять стабильных личностных комплексов и два нестабильных Литвак М.Е. 1995 год и выявить статистически достоверную корреляцию личностных комплексов с формами неврозов. Выявилась также следующая закономерность. Появление хотя бы одного минуса в личностном комплексе приводит к тому, что появляется тенденция к возникновению минусов и в других позициях рано или поздно возникает невроз. Знание структуры комплекса, который я назвал социогеном, позволило целенаправленно проводить лечебную программу, стратегической целью которой являлось превращение малоадаптивного личностного комплекса с минусами в той или иной позиции, в комплекс «Я плюс», «Вы плюс», «Они плюс», «Труд плюс», что делало стойкими и результаты лечения. Определить личностный комплекс позволяют анализ биографических сведений или специальный тест определения социогена. Литвак МЕ, 1996 год. При сценарном перепрограммировании используется психологическое айкидо, трансактный анализ, а также ряд других приемов,